«Ну да сейчас мне все эти психологические тонкости без надобности. И если товарищ Клименко по моей простой честной роже и сумеет чего прочесть, то будет это, скорее всего, желание на боковую завалиться и ухо подавить минут шестьсот». «После ночного марша организм очень настоятельно требует». «Как там твои орлы поживают?» Положим, отвечаю, Дарлов им еще далеко, а поживают неплохо. Неплохо, задумчиво повторят камбрик. Это хорошо, что неплохо, потому что осекся, в сторону уставился, карандашом по столу дробь выбил. Есть для тебя задание, старший сержант. Очень важное. Я бы даже сказал, архиважное. Вот ведь думаю, как интересно получается. Как будто на войне неважные дела бывают. И язык каждый раз по нужен, и сведения из поиска, да даже на НП тоже ведь не будешь на спине лежать, в небо семечками поплевывая. Капитан наш этого слова не любил. Особым называл, сложным, непростым, но важным ни разу. — Больше скажу. Слышал я как-то краем уха, как он старшему лейтенанту Светлову по этому самому поводу выговаривал. — Как же он тогда сказал? — Заквыристо. Ага, девальвируется. Вот. Девальвируется смысловое значение. Обыденностью становится. — Ты сам-то в местных условиях как, освоился? — Так точно. А попробуй по-другому ответь. — Может, ты уже знаешь, почему наша правительница все еще принцесса? — Хороший вопрос. Небось, еще и с заковыкой. С одной стороны, а кем же ей еще быть? Девчонки-малолетки. А с другой? У нас, помнится, и в более нежном возрасте на трон возводили, при отсутствии других достойных кандидатур. — Никак нет. — Тогда слушай. Начинает камбрик. Для того, чтобы наследник из рода Анменола взошел на древний трон, необходимо сделать многое. Ритуалы, обряды. Я сам в этом не силен. Но вот что точно необходимо, это корона. Священная реликвия рода Анменола. Хорошо, думаешь, что хоть не священная корова. Отправляясь на битву, Продолжает Камбрик. Отец принцессы, король Велимир, оставил корону в надежном месте. Это, спрашиваю, случайно не перед той битвой, где он сам полег и рыцари его с ним. Битва под ослицей, киват Клименко. Или битва при пяти холмах, как любят называть ее придворные летописцы. Ну, сам понимаешь. Ослица для официальных хроник не так, чтобы очень. Вот и приходится. Хотя видел я это поле. Холмов там только два. Да и холмы те курица влезет, не запыхавшись. Попробую угадать, что дальше было. Это самое надежное место после битвы на неприятельской территории оказалось. Так? Точно. Замок-церк. В подземельях которого была спрятана корона — Остался на землях тьмы. Так, может, спрашиваю, Ей уже давно какой-нибудь черный маг Дверь в сортире украсил? Наши маги, — улыбается Клименко, Уверяют нас, что столь прискорбного события Не произошло, и астрологи им вторят, Сообщая, что корона не меняла Своего расположения с того самого дня, Как король Велимир спрятал ее в тайник. — Ясно. И задание мне будет — пойти и достать. — Угадал, разведка. — Да уж, думаю, то еще задание. Пойди туда, неизвестно куда, найди там незнамо что, и все это одним десятком, а еще точнее пятью, потому как половину состава нужно на базе оставить, это тоже закон железный. «По имеющимся у нас сведениям, — говорит Камбрик, — темные важности этого места не подозревают пока. Гарнизоном там стоят полсотни орков, оружия у них нет, в смысле нашего оружия, огнестрельного. Магов тоже не зафиксировано, заштатный, короче говоря, замок. Контролировать им там особо нечего, кроме лесов окрестных». «Я так понимаю, что ключевое слово здесь «пока»», — говорю. «Точно!» — подтверждает Клименко. «Сейчас, когда принцесса перебралась в Лантрис, кое-кто из черных может и задуматься, и додуматься. Кроме того, решение на операцию я, сам понимаешь, не один принимаю. Такие вопросы — это же уровень совета». А когда о тайне такого уровня столько народу осведомлено, бывало, что и утекали сведения, прямиком к темным, и не один раз. Так что чем быстрее выступишь, разведка, тем лучше. И тебе, и мне. — Ясно. Выходим завтра на рассвете. Все, что мы об этом замке знаем, — добавляет Камбрик. тебе сообщат. План замка, план подземелья, где корона хранится, амулеты соответствующие, направление на замок указывать вместо компаса. Виртис двух копейщиков откопал, которые когда-то в тамошней страже служили. С ними переговоришь. Я встал, руку к виску бросил. «Разрешите идти?» «Зайдешь еще раз ко мне вечером», — говорит Кременко. «Или нет?» «Лучше я сам к вам зайду. Непосредственно перед...» «Лучше не надо, товарищ Камбрик. «Парни и так перед первым выходом мандражировать будут. А если еще и вышестоящее начальство появится, не добавляет это, товарищ Камбрик, по себе знаю, а совсем даже наоборот». «Ну, после паузы говорит Клименко». Это тебе разведка виднее. Тогда сам зайдешь с докладом, когда нужным посчитаешь. Иди с Богом. Вышел я, дверь за собой затворил. С Богом, думаю, это, конечно, хорошо. Вот только богов этих здесь, как я понимаю, что собак нерезанных. Как ломануться на помощь все разом, локтями друг друга распихивая?» Таких дров наломаешь, что за век не разгребешь. Так что лучше бы вы, товарищ Камбрик, уточняли, с кем именно. А лучше сразу к черту. Ну уж с ним-то мы всегда договоримся. Ладно, все эти эмоции скатать в трубочку и засунуть куда поглубже. О деле думать надо, задание предстоящим перво-наперво надо решить, кого брать. «Шаркун, само собой, вместо меня останется, больше некому. Так что придется молодняком довольствоваться. Заодно и проверим, чего моя подготовка стоит». «Значит так, леммок — это даже без обсуждений. Хваткий парень первым в отделении, то есть в десятке, шмальца свою. Магию, опять же, знают, хоть и мелкую». Да и вообще старается изо всех сил. Очень уж хочется незаконному графскому отпрыску в герой выбиться. Главное, чтобы он при этом себе и остальным головы не посворачивал. Ну да за этим я присмотрю. Мертвый герой нам ни к чему. Дальше. «Антин, это у нас будет тягловая сила. Помню, У нас в разведроте тоже такой был, даже звался, похоже, Антоном. Грус за двоих, а то и за троих, за милую душу. Два месяца он с нами провоевал. А потом на нейтралке приподнялся, раз неловко, и поймал пулю в плечо. Тоже повезло, можно сказать. Сами бы мы его тушу ни в жизни не вытащили. — Вот и этот Антин такой же. До Антона с его двумя метрами пока не дотянул, но смотреть на него все равно голову задирать приходится. Другие парни его постоянно потомкам великанов окликнуть норовят. Может, и правда, сам же Антин, помнится, говорил, что в его деревне все такие. Гвида, этот измещан в смысле из горожан. По винтовке лучше в десятке. Роки. У этого с лесом хорошие отношения наладились. Пару раз смаскировался так, что даже я не находил. Парни опять же говорят, что в родне без эльфов не обошлось. Пятым, пожалуй, и лени. И чтобы на глазах был. Неплохой парнишка. Интеллигентный. В писаря бы его, а не в разведку. Да раз уж. Попал, будем из него человека делать. Ну и само собой кара, без нее никак. Крепко же эта рыжая заноза в мою жизнь вошла, ох и крепко.